Глава восьмая. Вечер с гейшами. Засики. Засики – это своего рода гостиная. Это словечко всегда возникает в разговоре между гейшами, потому что оно также означает быть занятой с клиентами, и это суть всего того, что делает гейша. Сегодня у меня засики. Это означает, что сегодня у меня рабочий день. Некоторые гейши подразделяют свою жизнь на две части – гей – то есть искусство, гордость и средство самоутверждения. И засики – ежевечерние банкеты, за которые они, собственно, и получают деньги. Те, кому эти два аспекта бытия пришлись по душе, считают себя счастливыми. Одни засики запоминаются, другие проходят уныло. В одном случае может быть изысканный банкет, где всякая мелочь продумана, в другом – чистый экспромт. «Давайте зайдем сюда и посидим». После своего дебюта в качестве итигику меня стали приглашать участвовать в засике. Приглашение на официальные банкеты присылали за неделю, но порой в 9 часов вечера раздавался звонок. Не могла бы ты прийти прямо сейчас? Я бросала дела, влезала в кимоно и через полчаса была готова с поклоном войти в банкетный зал на засике. Рабочие часы и тигику клиент не оплачивал, потому что я не была зарегистрирована как гейша, без чего зарплату получать не могла. Но у Касан обычно давала мне чаевые. Их мне хватало на парикмахера, что было совсем не мало, потому что дважды в неделю нужно было приводить голову в порядок, дабы в любую минуту быть готовой отправиться на засики. Сначала я мчалась на вызов, не зная даже что меня ожидает. Часто клиенты упрашивали ту или иную Окасан вызвать меня просто из любопытства. Позднее, ближе познакомившись с нравами Пантатю, я стала принимать приглашения на засеки тех Окасан, чьих гостей и посетителей я знала.